Бернхард шлинг чтецханну я увидел снова в зале суда Это был не первый далеко не самый крупный процесс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 Ханна во время перерывов оставалась на своем месте. Я смотрел на нее сзади. Видел ее голову, затылок, плечи. Угадывал, что говорят ее голова, затылок, плечи. Когда речь заходила о ней, Ханна высоко вскидывала голову. Когда в ее адрес говорилось что-нибудь несправедливое, произносило сложное обвинение или делалось агрессивный выпад, она пыталась возразить.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 Но все это было похоже на то, как щиплешь себя за руку, которая онемела от укола. Онемевшая рука не понимает, что ее щиплют. Это знают щиплющие пальцы, знает мозг. Но следующий миг все опять забывается. Можно ущипнуть себя посильнее, рука побелеет. Потом циркуляция крови возобновится, и кожа приобретет нормальный цвет. Был мне хорошо знаком.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 задиристую мелочность или хладнокровную воинственность. На второй неделе было зачитано обвинительное заключение. Чтение длилось полтора дня. Подсудимый вменяется вину, во-первых, во-вторых, в-третьих, эти действия подпадают под статью такую-то и такую-то. В-четвертых, следующее действие образуют состав преступления, предусмотренный статьей. Ханна признавалась ответственность за преступные деяния. Пять обвиняемых были надзирательницами в небольшом женском концлагере под Краковом, который являлся одним из филиалов Аушвитца. Их перевели туда из Аушвитца весной 1944 года, чтобы заменить надзирательниц, убитых или погибших при взрыве фабрики, где работали заключенные. Один пункт обвинения относился к пребыванию подсудимых в Аушвитце, Однако он перекрывался остальными пунктами. В чем он состоял, уже не помню. Может, он вообще не касался Ханны, а может, остальных подсудимых. Или он действительно был сам по себе слишком незначительным по сравнению с другими пунктами. А может, бывшим заключенным, пережившим Аушвиц, было невыносимо участвовать в процессе, где тех, кто служил в этом лагере и кого удалось поймать, судили за что-то другое, а не за их деяния.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 И снова уставилась на стол За которым сидели судьи и присяжные